Глава 17. Арина. Я вернулась домой в прекрасном настроении. Отлично провела день с близняшками. Мы полдня провели в саду на свежем воздухе. Анатолий пожарил нам мясо на гриле. А девочки ползали по траве и изучали живую природу. Сегодня был жаркий майский день. Давно в нашем городе не было такой жары в мае. Мы с Елизаветой Федоровной решили... «Если завтра будет такая же погода, то мы надуем маленький бассейн для Сони и Маши. Пусть поплескаются в теплой воде на свежем воздухе». Я готовила ужин, когда мой телефон зазвенел. «Алло!» — сказала я. «Арина Сергеевна!» На том конце провода послышался голос Елизаветы Федоровны. По ее голосу я сразу поняла, что что-то случилось. Мое сердце сразу заколотилось. «А вдруг с девочками случилось что-то плохое?» «Что случилось?» С волнением в голосе спросила я. «С девочками что-то произошло?» «Нет, что вы! С малышками все хорошо. Они играют», — ответила няня. «Тут другое». «Ну, не тяните! Что случилось?» «Я была рада, что с близняшками все хорошо, но я все равно сильно переживала». «У Дмитрия Сергеевича пропали дорогие часы», — продолжила няня, — «и он думает на вас». «Что?» — удивленно переспросила я. «Но я ничего не брала». Моему возмущению не было предела. «Как он смеет обвинять меня без каких-либо доказательств?» «Я знаю», — сказала Елизавета Федоровна, «Я вам верю. Очевидно, произошла какая-то ошибка». В любом случае, он наказал нам не пускать больше вас в дом. «Как это — не пускать?» — возмутилась я. «Там мои дети. Он не имеет права запрещать мне их видеть». «По закону?» «Имеет», — с сожалением ответила мне няня. «Но я уверена, часы найдутся. Поговорите с Дмитрием Сергеевичем, объясните ему все. Может, у вас получится его убедить». «Ладно, я что-нибудь придумаю. Спасибо, что предупредили», — ответила я и повесила трубку. Я была очень зла от такой несправедливости. Как можно обвинять человека за то, чего он не делал? Я ведь эти часы даже в глаза не видела никогда. Открыла контакты в телефоне и нашла там номер Чернова. Пыталась дозвониться, но трубку никто не брал. Что ж, Видимо, завтра придется навестить этого Чернова в его офисе.